Кастелло. Кирпичные зубчатые стены Миланского Кастелло. его башни и ворота напоминают нам, москвичам, наш Кремль. И в этом нет ничего удивительного. Зодчие, близкие по эпоху и по искусству Аристотелю Фиаравантии, строили Костелло Сфорцеско. О пребывании Аристотеля при дворе Франческо Сфорце имеются даже документальные сведения. Но стены Костелло не дошли до нас в такой относительной сохранности, как стены Кремля. Все ныне видимое здесь плод весьма тщательной, весьма обоснованной ученой реставрации, совершенной в недавние годы архитектором Лука Бельтрами. И, несмотря на то, что лучшей реставрации во многом нельзя было придумать, обычным холодом веет от нее, и камни восстановленных стен и башен, получая многому ум, ничего не говорят сердцу. Кастелла остается памятником чисто идеальным миланской истории для искателей живописных характеров, трагических биографий, романтических коллизий, фантастических эпизодов, где найти богатство, равное жизнеописанием Висконти и Сфорца. Все драмы Шекспира пережиты в судьбе. Джан Гляцо или Филиппо Марии Висконти. Глядце Маре Сфорце и Ладовика Моро. Все драмы все комедии. Ибо Шекспировский двор на лоне сельских забав, и во власти эльфов лесной охоты. Это тоже более всего Миланский двор, проводящий лето среди угодий Виджевано, Кузаго и Гальятте. Во Флоренции. Феррари, в мантуе у медичи у десте у гонзага мы чувствуем всегда стихию подлинного ренессанса глубокое проникновение осветляющих струй интеллектуализма висконтии и сфорцы были задеты возрождением лишь с поверхности они до конца оставались во власти средневековья темного духом и полного страстной энергии Глядцу мария сфорца была однажды гостем Лоренцо медичи здесь столкнулись два мира из которых один уже умел задумываться по-нашему, другой умел только жарко молиться и неимоверно грешить. Сфорца посчастливилось иметь историка, пересказавшего нам судьбы их в живом изображении. Бернардино Корио в своей «Истории города Милана» является одним из интереснейших итальянских хронистов. Он был личным свидетелем, и участника многих событий, разыгравшихся при Миланском дворе в дни Глядцу Мария и Лодовика Моро. В памятный день святого Стефана в 1476 году он ехал в свите, сопровождавший герцога к месту его нечаянной и трагической гибели. Лишь накануне Галяццо Мария возвратился в свою столицу из удачного похода в Савойских Альпах. Был первый день Рождества. Стоял жестокий холод, покрывший толстым стеклом льда, ручьи и реки. Три ворона один за другим тяжко поднялись и перелетели дорогу герцогу, когда он приближался к стенам Милана. Схватив оружие, Галяццо выстрелил. Одну минуту он думал вернуться назад, в Абяте грассу Погруженный в мрачность, предчувствуя беду, вступил он в Кастелла и, несмотря на праздничный день, велел убрать с черным дворцовую капеллу и исполнять во время рождественской мессы песнопения из-за упокойной службы. На следующее утро он должен был отправиться слушать торжественную обедню в церкви Сан-Стефана, Иные из придворных советовали ему не выезжать по случаю необыкновенного холода. Мне не разделились. Глядцу Мария выслушивал их, одетый в алый атласный камзол, подбитый соболем. Одна нога его была в красном, другая в белом, по обычаю с форца. Он попробовал надеть панцирь, но отбросил его, боясь показаться слишком толстым. Было уже не рано, когда он, наконец, решился ехать. Спустился с корте дукаля, поцеловал детей сел на лошадь. Толпа была так густа перед входом церкви в сан стефана что слуги герцога прокладывали ему путь, нанося удары плашмя направо и налево. Галлядца медленно продвигался сквозь Неф, но он не достиг алтаря, когда трое молодых людей тесно обступили его и нанесли ему с величайшей быстротой двадцать три раны кинжалами. Заговорщики были Джованни Андреа Лампуньяни, Джероламо Ольджати и Карло Висконти. Лишь последний действовал в силу побуждений личных. Первые два были идейными тираноубийцами. убийцами В тот день на рассвете они молились у ранней обедни, колено преклоненные, прежде чем пойти на свой подвиг. Глядца Мария умер, истекая кровью. В церкви поднялось смятение. Заговорщики... Пробовали скрыться. Лампуньяне не упал и был заколот. Другие бежали, но были схвачены вскоре и преданы заключению, а после страшной казни Джеролама Ольджати, бредивший муциями с и брутами, оказался достойным героем излюбленной им античности. Когда палач рассекал ему грудь умышленно тупым ножом, он восклицал «Стабит ветус мемория факти, морс ацебра фама перпетуа». Останется память о древнем, смерть горька, слава вечна. Этот выученик гуманистов жаждал посмертной славы не менее, чем ненавидимый им тиран Гляцу. Оба они были в том истинными людьми Кватрученто. Симонс приводит в своих очерках эпитафию одного никому неведомого миланского литератора эпохи, латинизировавшего свое имя Вланцина Курция. Эпитафия гласит приблизительно следующее. Перед талантом беспомощна смерть. Жив будет Лансен Курций во веки веков, и имя его обойдет землю так велико могущество камен. Можно сколько угодно иронизировать над этой странной нам жаждой посмертного величия, над этой смешной уверенностью в грядущей славе, забытого всеми латиниста. Но не любя славы, не взыскуя будущего, можно ли так монументально жить и делать, как жили и делали люди Ренессанса? «Время вышло из колеи!» — восклицал Гамлет. Вот этого ощущения у них никогда не было и не могло быть. Чувство преемственности свершений, непрерывности жизни было тем материком, на который могла прочно опереться Вся созидательная деятельность Возрождения. За это чувство мы дорого могли бы дать, и без него где добудем крепкую веру в могущество камен. Существует и поныне в Кастелло Сфорцеску та зала, Сала Делле Коломбине, зала голубок где глядца Мария провел свой последний вечер в кругу придворных и дам у жарко плавшего камина, кидавшего отблеск на потолок, украшенный девизами герцога, голубками в золоте лучей и мотто «Абондроид» с полным правом. В этой зале... Собраны теперь скульптуры миланского Кватро виднейших как раз мастеров его, Амадео и Кристофора Солари. Весь этаж кастелла занят музеем скульптуры. Мраморы и таракоты живых, впечатлительных и трудолюбивых ламбарцев, крайне обильны в нем. Значительная часть цветения фасадов и интерьеров былого Милана нашла себе тут пристанище. В скульптурном наследии миланского кватрученто нет явлений исключительных и гениальных. Все стоит здесь на уровне прекрасного, радостного и совершенного ремесла. Ломбардская скульптура — искусство, подсобное к ломбардской архитектуре, и уроженцы альпийских долин лепили глину и высекали мрамор с такой ничего им не стоившей производительностью, что у архитекторов не хватило сил справиться с этим натиском декораций. В начале XVI века ломбардская архитектура потонула с головой в море таракот и рельефов. В этой ремесленности делания, в нередкой анонимности его, в не знающем никакой меры инстинкте украшения, ломбарцы оказались средневековыми людьми. Миланская скульптура Ренессанса осталась до конца готична. От возрождения воятеля ломбардского Кватру Ченту» восприняли лишь страсть к изображению человека, вернее говоря, человеческого лица. Нигде и никогда в Италии не было такого увлечения профилевым скульптурным портретом. Таракотовые и мраморные медальоны с портретными изображениями усеивают и по нынешний день фасады ломбардских церквей, порталы дворцов, арки картиля, фризы зал и каминов. Обилие их поражает музей Кастелло. Видя их здесь, встречая их на каждом шагу повсюду во время прогулок по городу и его окрестностям, убеждаешься, что это и есть главный мотив ломбардского украшения, его наиболее чисто и ясно звенящая нота». Превосходные медальоны такого рода с портретами Ладовика Мора и несчастного джан Гляцо Сфорца имеются в собрании Дрейфуса в Париже. Среди тех, которые остаются рассыпанными по стенам ломбардской столицы и тяготевших к ней городов, можно отыскать, вероятно, всех персонажей исторической драмы, разыгравшейся здесь на рубеже XV и XVI столетий. Раскрыть иконографию ламбардского медальона — задачи, могущие увлечь историка. И не заманчивали для него мечта о находках совсем неожиданных, а встречи, например, с где-то таящимся тонко изваянным профилем того, кто был самым необыкновенным из гостей Кастелло Сфорцеско. В Ченаколо в Кастелло вспоминаешь о Леонардо, Ченакулу, видишь его воочию. И здесь, как во многих местах Милана, оказываешься лицом к лицу с реставрацией, притом исключительно тщательной, осторожной и искусной. Укрепляя и проясняя тайную вечерю Леонардо на стене трапезной Санта-Мария-дель-Грация, Луиджи Кавенаги превзошел всех реставраторов, которые когда-либо были на свете. Фотографии, висящие здесь же, вполне и всесторонне оправдывают его, и не ему, во всяком случае, может быть поставлено в вину то некоторое разочарование, с каким глядит современный посетитель на это одно из величайших мирабилия возрождения. Тайная вечеря оставляет нас почтительно холодными, нерадостными, непотрясенными. Она является для нас как бы историческим дополнением, неизбежным, но в то же время не очень нам нужным к образу Леонардо, Моны Лизы, рисунков и трактату делла Питтура, трактату о живописи. Идеальная легкость художественного делания, стройность психологического разрешения темы, все эти качества чены лишь малой доли входят в наше представление о Леонардо. И нам так легко обойтись без нее в наших угадываниях Леонардо, что не особенно существенным, кажется, значение ее для самого художника. В действительности это, конечно, неверно. Для Леонардо «Тайная вечеря» была крупнейшим из всех его художественных достижений. Вспомним только, что великий мастер писал ее с перерывами около шестнадцати лет, и что... Самая медлительность его, на которую жаловались и настоятель монастыря, и Лодовико Моро, была обусловлена важностью замысла, глубиной раздумья и неустанностью поисков. Недостаточно ли решит сует страстную заинтересованность художника этой работы новеллист Банделло, сохранивший живое о нем воспоминание? Он имел обыкновение, и я сам это много раз видел, сходить рано утром на подмостки, и так, повторяю, с ранней зари и до позднего вечера, не выпускал кисти из рук, забывал о пище и питье, и все время работал. Но иногда проходило два, три, четыре дня, когда он вовсе не брался за кисть, и только проводил в трапезный час или два в день, неподвижно разглядывая, наблюдая и обсуждая про себя свои фигуры». Видывал я так же, как иной раз находила на него блаш или причуду, и тогда в самый полдень, под самым палящим солнцем, он выходил со двора Костеллу, где лепил в это время из глины своего удивительного коня и направлялся в монастырь Деллеграция. И там, взойдя на помост, брал кисть, давал два или три мазка какой-нибудь фигуре и потом немедленно уходил оттуда в другое место. Для самого Леонардо и для тех знатных людей, которые по рассказу Банделло собирались в доминиканском монастыре Делла Грация, и там тихо стояли и созерцали знаменитую и чудесную «Тайную вечерю Христову», эта «Тайная вечеря» была художественным завершением всего Кватру выводом целой эпохи. И не казался ли Леонардо вообще чем-то совсем иным, Для тех людей, не знавших ни рисунков его тетради, ни прозрений его манускриптов, ни даже таких частных портретов, как портрет Джоконды. Наше знание бесспорно полнее их знания, вернее ли вопрос иной. В нашей легенде о магии волшебники Ренессанса они не поняли бы многого, но и были бы правы во многом более, чем мы. Отношение Леонардо к своему веку ускользает от нас. В ослепительном интеллектуализме его мы замечаем те грани, в которых чудятся отблески мыслей, не переставших волновать и нашу эпоху. В рукописях Леонардо слышится подчас голос его, обращенный к нам, тот голос, которого не могли услышать его современники. Но Леонардо жил и работал все-таки для них, а не для нас. Тайная вечер напоминает нам о том, она возвращает нас в историю. Были сердца, которые восторгались этой совершенной уместностью художественного создания, были умы, которые наслаждались чтением этой окончательно данной психологии. К тем восторгам и наслаждениям нам нечего прибавить, и, может быть, как раз от того, мы бессильно их повторить. Мы уходим из Ченакула, не найдя в нем нашего Леонарда, и оставляем в нем того Леонарду, Который был до конца понят и оценен своей эпохой. Для художников этой эпохи тайная Вечья была настоящим несчастьем. Влияние Леонардо оказалось губительным в искусстве. В судьбах ломбардской школы оно перемешало все карты, перепутало все дороги и не только создало ряд беспомощных рабских подражателей, но и успело сбить с толку таких остро своеобразных мастеров, как Брамантино и таких мощных талантов, как Гауденсо Феррари, высокоодаренный, но слабовольный Содома, сделался также его жертвой. В произведении Леонардо умершвлено все то, что составляло прелесть к Ченто, грации его несовершенств, романтизм его недомыслий, таинственность его непробужденности и сладостность его невыговоренности. На стене Ченакула в результате многолетних усилий великого ума все было додумано, доделано, досказано до конца. Здесь был подведен итог к и подведен тогда, когда оно вовсе не могло этого ожидать. А трава, расточаемая искусством Леонардо, была выделена его несвоевременностью и преждевременностью типическими болезнями гения. Когда Леонардо приступил к написанию «Тайной вечери», Бенот Цагацоли еще расписывал детскими своими картинками Кампо Санто в Пизе. Бутичелли заплетался в беспомощных композициях секстинской капеллы. Гирляндарио еще не успел приступить к своим флорентийским фрескам. Микеланджело был десятилетним мальчиком. Рафаэль и Андреа Дель Сарто лежали в колыбелях. Еще был жив пьеру до Франческо. Ученики его, Мелод Форли и Лука Синьорелли, писали лучшие свои циклы. В Венеции едва расцветали лишь Беллини и Карпаччо. Монтенья работал над триумфом Цезаря в Мантуе, и Эрколе Роберти царствовал Феррари. Кватроченто достигло, казалось, своей кульминации в тот самый момент, когда Леонардо всей силой, гения, интеллекта и воли, обрекал его уйти в прошлое. По странной случайности человек, в котором было гениальным все, малейшее движение мысли руки, попал в Милан, житейски радостный и обильный, успевающий отлично во всех ремеслах, но никогда и ни в чем не поднимающийся до гениальности. Катастрофа, неизбежная при этой коллизии, обрисовалась благодаря тому с особой наглядностью в миланской живописи конца XV – начала XVI века. Но катастрофично, по существу, было влияние Леонардо и для всей Италии к ватрученту. Одна Венеция каким-то чудом избегла его. Повсюду, в других местах, веселое ремесло живописца было принесено в жертву гениальности. Рафаэль и Микеланджело поспешили занять вакансии гениев, учрежденные, может быть, и не совсем для них сознанием Чинквиченто. Будучи разрушительным началом для Акватрученто, Леонардо не оказался источником лучших свойств последующей эпохи. Какой-нибудь Перуджину остался в этом смысле гораздо более плодотворным со своим инстинктом пространственности и чувством архитектурности. Тайное вечеря не прошла бесследно для Чинквиченто, но от нее как раз Чинквиченто и усвоила закон, написанный словами в одной из рукописей Леонардо. То человеческое изображение, говорит он, достойно наибольшей похвалы, которая лучше всех выражает страсти души. Чинквиченто стало стремиться к выразительности, и чем больше архитектурность его композиции ограничивала движение фигур и выразительность жеста, тем с большей настойчивостью искало оно выразительности в лице. Величайший соблазн Леонардо был в том, что он ввел в итальянскую живопись лица не только выразительные, но и выражающие нечто вполне определенное. Лица «Тайные вечери» доставляли такое удовольствие его современникам, потому что каждый мог их читать, дешифруя скрывающуюся за ними психологию. Это было целым открытием. Для всяких посредственностей обозначилась новая цель живописи, гораздо более достижимая для них и для толпы зрителей. Лицо не осталось, само собой, разумеется, на том высоком уровне духовности, на котором умел давать его Леонардо. Оно упало до вульгарного и мелочного понимания. Взывая к милостивому вниманию толпы, родились тысячи то свято, то грешно улыбающихся ломбардских и флорентийских головок. Все это было не более чем экспериментом для Леонардо, одним из бесчисленных его экспериментов, к несчастью, чуть ли не единственным, какой он успел довести до конца. Несчастье здесь двоякое. Как то, что все прочие эксперименты остались В зародыше так и то, что случайно эксперимент этот был проделан над живописью. Лишь случайно Леонардо оказался живописцем по профессии. Ничего не явствует, что он любил живопись. Для всестороннего его гения звание художник-живописец было лишь бедным рубищем земного бытия. Тайная вечеря была поводом для этого безмерного интеллекта погрузиться в 16-летний опыт о мире и человечестве, глубину которого мы не можем измерить. То, что вынесено им в дань жизни на поверхность стены Санта-Мария-дель-Грация, не перестает наполнять нас удивлением, но не волнует, не окрыляет и не осчастливливает нас, потому что в этом блистательном чуде искусства нет ни капли простой любви к искусству.